Глава двести шестьдесят вторая. Я изумленно уставился на него. — Ты привел с собой так много людей. Разве это не половина нашего лагеря? Ксюси покачал головой. — Вот тут ты не прав. В настоящий момент численность нашего лагеря перевалила за три тысячи человек. Я возликовал. — Мы развиваемся такими темпами? Ксюси вздохнул. — Все это создано руками старейшин. Они привели с собой около тысячи сильных мужчин из божественной деревни. Помимо этого, они привели людей с хорошей подготовкой. Суммарно около трех тысяч человек. Те, кто пришел вместе со мной, была элита божественной деревни. Переговоры между человеческой и демонической расы очень важны. Сперва мы должны урегулировать конфликт между расами, после чего нам придется сражаться с королем монстров. Именно поэтому я и привел столько людей. Старейшины не пришли, поскольку остались на нашей базе и занимаются обучением людей. Наша база подает признаки развития. С таким большим количеством экспертов, занимающихся ее обустройством, он выглядит как небольшой замок. Как только ты вернешься, ты и не узнаешь ее. Слова Ксюси заставили меня почувствовать уверенность в вопросе короля монстров. Ксюси продолжал говорить. С нашей текущей силой нам не составит труда выдвинуться прямо от крепости Телун. Если мы хотим, чтобы переговоры прошли успешно, нам надо проявить нашу силу. Ты очень точно подметил в своем письме. Мы должны публично продемонстрировать свою силу, чтобы они поняли, что мы действительно наследники Бога. После этого мы будем выступать в роли посредников, и когда условия будут приемлемыми, нам гарантирован успех. Я весело произнес. «Я буду вынужден побеспокоить тебя и попросить взять нашу группу под свое командование. С твоей мудростью и дальнозоркостью, брат Ксюси, твой младший брат хочет следовать за тобой и принимать любые поручения, которые ты мне дашь». Ксюси постучал по моей голове, после чего лукаво улыбнулся. «Брат, ты пытаешься уклониться от твоих прямых обязанностей? Не забывай, ты наш лидер». Если ты хочешь скинуть на меня все свои обязанности, то это точно невозможно. Я самое большее могу быть твоим непутевым консультантом, что будет высказывать свои предложения, но, по правде говоря, вести блестящую команду может только человек вроде тебя. Хе -хе. Он раскусил меня. Криво усмехнувшись, я сказал. Тебе не стоит быть таким хитрым, разве это не будет то же самое, как и если бы ты повел нас?» Сюси непрерывно качал своей головой. «Даже не думай об этом. Если быть откровенным, немногие из наших братьев хотели бы командовать, поскольку мы свободолюбивы. Если после того, как мы уладим все важные вопросы, мы выживем, то давайте путешествовать по этому миру». Я хотел бы прогуляться по континенту демонов и зверей, чтобы насладиться их культурой. Он думал о том же, о чем и я. Хорошо, у меня тоже были подобные предложения. Тогда решено. Но не избегай своих обязанностей. Нам нужно много работать, чтобы достичь желаемой цели. Ксюси горько улыбнулся. Ого, разве у меня есть выбор, отказаться от обязанностей или нет? Мы рассмеялись после этой фразы. Гаудэксин, ао, подошли к нам. О чем вы тут шепчетесь? Что вызвало у вас такую радость? Джангун, та девушка, принцесса демонической расы, она не выглядит красавицей. Это из-за нее тебя разыскивает целое королевство. Ксюси резко посмотрел на Гаудэ. Перестань трогать больное место Джангуна. Я вздохнул. — Это мудзы, принцесса демонической расы. Ее внешний вид — иллюзия, поскольку она скрывает свою внешность. Наши отношения закончены. Как я могу встречаться с кем-либо, имея внешность живого мертвеца? Ксин Ао внезапно рассмеялся. Чуси, увидев, что я нахмурился, толкнул Ксин Ао и спросил. — Брат, почему ты смеешься? Разве ты не знаешь, сколько страданий испытывает Джангун? Ксин Ао улыбнулся. Я смеюсь над его идиотизмом, ведь он, стоя рядом с тобой, несравненным божественным врачом просто вздыхает. Неужели твой Рог Небес не сможет исцелить его шрамы?» Ксюси и я одновременно засияли. Ксин Ао, что вечно казался глуповатым, подарил мне шанс на исцеление. Сгорая от ожидания, я посмотрел на Ксюси. Мое сердце билось словно сумасшедшее. Если он сможет избавить меня от шрамов, я смогу снова быть рядом с Мудзи. Этот соблазн был слишком велик для меня. Ксюси кивнул. — Если все верно, то это должно сработать. Я подпрыгнул от радости. — Чего тогда мы ждем? Давай попробуем как можно скорее. В этот момент крупный человек вошел в особняк. Им оказался Лэй Юн. Он подошел ко мне и громко сказал. Брат Джангун, ты должен попросить своего дракона не пугать солдат в крепости. Отец уладил этот вопрос с представителями других королевств. Я вежливо ответил: "Старший брат Лейюн, спасибо". Лейюн добродушно улыбнулся. "За что ты благодаришь меня? Ты названный брат моего родного брата, следовательно, ты и мой брат". Выйдя на улицу, я встал в центре двора и поднял посох Шукрада вверх. мысленно призывая Сяо Цзиня. Вокруг меня обесновались золотые лучики света. Лэй Юн, наблюдая за этой ошеломляющей его картиной, пробормотал. Магия действительно загадочна. Поскольку в этот раз мы были рядом друг с другом, Сяо Цзинь довольно скоро откликнулся на мой зов. В небе раздался ясный и радостный драконий рев. Появившаяся в поле зрения золотая фигура, испускающая золотой свет, была сравнима с небольшим солнцем, летящим прямо на крепость. Я взволнованно крикнул «Сяо Цзинь! Постепенно фигура Сяо Цзиня становилась все ближе и крупнее. Было очевидно, он летит сюда на максимальной скорости. Когда он увидел внутренний двор особняка, он расправил свои крылья, уменьшая тем самым скорость полета. Я знал, что он это делает, чтобы проскальзнуть по земле. Когда все увидели его огромную скорость, то разбежались по сторонам. Я также отлетел ко входу в особняк, предоставляя Сяо Цзиню больше пространства для приземления. Однако в этот раз его скорость была слишком высокой. Несмотря на то, что он уменьшил ее, импульс все равно оказался огромным, и он не смог скорректировать свои действия. Бах! Сяо Цзинь тяжело приземлился. Я тревожно закричал и бросился к нему «Сяо Цзинь!». Сяо Цзинь дважды взмахнул своими огромными крыльями, после чего медленно поднялся с земли. Грязь и земля, что была на его крыльях, оказались на мне. Пошатываясь, он поднялся и начал потрахивать своей головой. Используя передние лапы, он почесывал ее. Судя по всему, у него головокружение. Я беспокойно спросил. «Сяо Цзинь, ты в порядке?» Услышав мой голос, Сяо Цзинь выпрямился. Он взволнованно произнес «Мастер!» Используя свои крылья, он моментально оказался рядом со мной, обнимая меня ими. Из-за его огромной силы я не мог продохнуть. Мои кости начали трещать из-за его объятий. Я поспешил воспользоваться боевым духом, чтобы противостоять силе Сяо Цзиня. обнаружив, что что-то идет не так, он тут же высвободил меня.